Студия «Медиакнига» представляет «Рыжая ехидна», «Королевский приют», книга первая, «Мама из другого мира», читает актриса Алла Човжик. Глава первая «Рухнувшие мечты». «Сумасшедшая ты женщина, Лиска. «Да, обычная Леди Ванна. просто жизнь такая». Тихо вздохнула я. Думала, Дима усыновим, замечательно, ведь мальчишка, хоть и проказник, и заживем, как нормальная полноценная семья. И ведь не понимала, чем Алексею мальчик не угодил, пока не узнала, что семья-то у него уже есть, только вот не со мной, а на стороне. «Ох и паразит этот твой Леша!» Строгая женщина покачала головой, словно не понимая, куда я смотрела все эти годы. «Уже не мой, слава богу. Да и хватит о прошлом». Вы мне лучше расскажите, что у вас нового, а то я с этим разводом и судебным процессом совершенно обо всем забыла. Как дети? Димка, небось, опять что-нибудь доучудил. Да Леди Ванна лишь хмыкнула и начала рассказывать про своих воспитанников, уж травать которых приходилось денно и ночно, о сиротах. Новости, если честно, я слушала одну через две и больше думала о том, что вслух произносить пока не решалось. Диму я намерена была усыновить во что бы то ни стало. Теперь это не проблема. С недавних пор я считалась очень состоятельной женщиной. А вернее, после фееричного, я бы даже сказала, судьбоносного судебного процесса, что прогремел на всю округу. Ну еще бы. Своего бывшего муженька оставила практически в чем мать родила. Отсудив все, кроме убитой Хонде, мохнатых годов, комнаты в коммуналке, что была куплена еще в студенческие годы на наше совместное сбережение, и его небольшого автосервиса. Все остальное имущество в виде двух квартир, новенького автомобиля и дачного участка я по праву считал своим. По совести так оно и было. Не зря ж я пахала круглыми сутками. Работал я действительно много, даже слишком. Сперва из необходимости деньги по зарез нужны были на лечение. А потом... Тоже из необходимости, потому что дом никто не ждал, а засыпать в холодной постели – то еще удовольствие. Все началось с того, что в молодые годы стало известно о моем бесплодии. А мне тогда что-то надломилось. Я ж не дура, понимала, что семья без детей – не семья вовсе. И, наступив себе на горло, потребовала развода, не желая портить жизнь любимому мужчине. Но тот уперся, как баран. «Люблю, жить без тебя не смогу». И хоть ты тресни. А уж как Клавдия Карловна слезы ручьями лила, уговаривая сына уйти из семьи. Да только все без толку. И эта непоколебимая непреклонность мужчины подкупила. Успокоились, решили, что встанем на ноги, заработаем денег и вылечим недуг. И все образуется. Не образовалось. Коллеги, друзья и родственники считали нас образцовой семьей. Никто не заметил, в какой момент... Даже брак начал трещать по швам. Да мы и сами не заметили. Стали слишком много работать и слишком мало времени уделять друг другу. Потом провалившиеся попытки лечения, да и свекровь внесла свою лепту. И жената я никудышная, и детей иметь не могу. Вместо того, чтобы целовать ножки ее драгоценному сыночку Алешеньке за то, что не бросил, и скакать вокруг него с опахалом, не забывая вовремя кормить котлетами и борщами, пропадал на работе. И эта песня, как заевшая пластинка, повторялась с завидным постоянством. Ну, можно поздравить женщину. Ее усилия не пропали даром. Сейчас по завершении какой-никакой семейной жизни я готова сделать шаг навстречу светлому будущему и начать заново с чистого листа. Те, кто считает, что в 36 с хвостиком на женщине можно ставить жирный черный крест, глубоко заблуждаются, и я с радостью докажу это окружающим. Я успешно карьеру построила Гого. -го. На зависть многим. По меркам нашего города весьма богато, И пусть не красавица, но весьма хороша собой. Свободна, как шальной ветер. Не обременена никакими обязательствами. И могу делать все, что душа заблагорассудится. В общем, куда ни глянь, одни плюса. И один жирный минус – одиночество. Близких нет, муж в прошлом. А детей никогда не было и не будет. Даже кота нет. С первым же ничего не поделаешь, второе мне только в радость, а третье я совсем скоро планирую исправить. И заживем мы с Димкой, как настоящая семья, как я и хотела. Может, и кота заведем, да и собаку. Можно сказать, жизнь била фонтаном игристого вина. А муженек, что вылетел из нее, подобно пробке из бутылки, мне точно мешать не станет. Пусть своих детей воспитывает и уму разуму учит. А в моем маленьком мире ему места больше нет. Этот мир отныне, целиком и полностью посвящен другому. И не важно, что Диме до статуса мужчины еще расти и расти. Захотеть, что ли, девишник по поводу развода? Если бы не Ринка, моя лучшая подруга и юрист по бракоразводным процессам, делить бы нам с Лёшкой всё имущество по закону, что я считала в нашем случае совершенно несправедливым. Женщина уберегла меня от многих опрометчивых поступков. Только она в курсе каких усилий мне стоило смолчать, когда я совершенно случайно выяснила, что мой благоверный имеет на стороне семью. Притворилась и умотала в отпуск, наверное, чтобы эмоции поутихли. И легче переживалась боль предательства. А вернувшись из санатория, узнала, что подруга разработала план, вполне внушающий доверие. За год разными уловками, ухищрениями, а то и бессовестным обманом, мы подготовили почву, чтобы оставить моего муженька с тем, что ему причитается. Жалости во мне не было, а вот азарт и предвкушение надолго заполнили пустоту в душе, не давая шанса расслабиться и отступить от задуманного. Пробегала у меня такая мыслишка, но я сама же ее растоптала, когда выяснила реальные доходы Алексея. Почувствовала себя дурой, осознав, что деньги уходили не на расширение мастерской, а на любовницу и двух детей. Трех и девяти лет. Вот решила, что раз никакого вклада в наше благосостояние он не сделал, то и делить имущество по закону я не намерена. Может, если бы мужчина не заигрался на два фронта, а искренне давно мне во всем признался, и не было бы таких репрессий. «Зная себя, могу сказать, что я легко бы его отпустила, но эти злые игры выжгли все то хорошее, что я к нему испытывала». О -о -о -о. шок на лицах Алексея, бывшей свекрови второй жены, после суда стоил года притворства и терпения. Вот уж когда я почувствовала себя отмщенной по всем фронтам. Вместо того, чтобы закатить вечеринку в честь победы, я, разделавшись бумагами, рванула на окраину города, в детский дом. Приехала уже поздно ночью. «О чем думала?» спрашивается. Тревожить сон обитателей, естественно, не решилась. Но и просто так развернуться тоже не могла. Хотелось отогреться в человеческом тепле, которое дарили ребятишки. Длительный судебный процесс, злые языки, полоскающие мое имя. Помой сплетен на каждом углу. Устала, как собака. Через полчаса, когда я уже практически решила отправиться домой, ночную темноту нарушил луч света из открывшейся двери. На крыльце стояла заспанная ледиван, кутавшаяся в цветастый махровый халат, спасаясь от ночной прохлады. «Долго будешь там сидеть?» И призывно махнул рукой, приглашая внутрь. Этой ночью я так и не заснула. Сначала рассказывала о событиях последних двух месяцев, делясь подробностями семейной драмы. Потом, после ухода пожилой дамы, сидела в кресле у открытого окна и наслаждалась тишиной и спокойствием летней ночи. Думала о переменах в жизни и строила планы на ближайшее будущее. Под утро я наконец-то ощутила душевное спокойствие, что распускалось подобно цветку на рассвете. Здание я покидала с легким сердцем, намереваясь заскочить домой, привести себя в божеский вид и отправиться на работу. День отстоять, а затем выходные и долгожданный отпуск наконец-то. Лиза! Звонкий мальчишеский голос нарушил утреннюю тишину. Я резко развернулась, и тут же была практически сбита с ног Димы, который выскочил на улицу вслед за мной. И как только узнал, что я тут. «Привет!» И тут же запустила пальцы в буйную рыжую шевелюру мальчишки, который крепко обнимал меня за пояс, утыкаясь носом в солнечное сплетение. Кажется, за лето он вытянулся, но все еще слишком мелкий на фоне своих сверстников. «Ты почему не спишь?» «Леди Ванна разбудила, сказала, что ты приехала». Хорошо еще чистить зубы не стала, а то бы не успел. Почему ты не зашла ко мне? Я вечером думала заехать после работы и забрать тебя на выходные. Помнишь, обещала тебе поездку на дачу? Найдем ягод, сделаем шашлыки. На озере можно рыбу наловить и искупаться. Поедем? Рыбу ловить я совершенно не умела. Зато могла дать ему удочку, что осталось от Алексея, накопать червей на участке и просто составить компанию. С остальным, думаю, он сам успешно справится. Мальчик закивал в ответ, еще теснее прижимаясь ко мне. «Эй, ну ты чего?» «Я думал, что ты больше не...» «Дима». Рожав его крепкие объятия, сел на корточки, чтобы иметь возможность заглянуть в глаза. Я же звонила и обещала, что как только решу все проблемы, обязательно приеду к тебе. Помнишь? «Помню. Просто Светка сказала...» Ох уж эта Света, вредная девчонка! Злости в ней немерено. Вот и обижает всех подряд, особенно тех, кто младше и не может себя защитить от жалящих в раз. Почему ты ей поверил, а про мое обещание забыл? Спросила я и посмотрела на него с легким укором. Я сегодня приезжала, чтобы отпросить тебя у вашей директрисы. Все проблемы позади, пора исполнять обещание. Леди Ванна рассказала мне об олимпиаде по математике и медаль твою показала. Будем праздновать. Ну так что? «Поедем на дачу?» «С тобой хоть на край света!» Пафосно заключил Димка, отчего я чуть не фыркнула, но сдержалась и запомнила такие важные для меня слова. «Тогда, чтобы к восьми вечера был готов, все, беги обратно, а я поеду на работу». Пока мы прощались, я вытащила из кармана ключи от машины и отключила сигнализацию. Автомобиль тут же пиликнул, разбудив Алексея, который уснул, сидя прямо на земле, опираясь спиной на колесо. Сюрприз был не из приятных. «О, появилась мать Тереза! Так и знал, что ты опять тут торчишь!» Заплетающимся языком обратился ко мне бывший муж, поднимаясь с земли. «Ты чужой сперматозоид! Здесь же какая удача! Одним махом двух зайцев!» Если ночью я наслаждалась своей победой и строила планы на будущее, то Алексей, видимо, запивал неудачу в баре. Как же, суд проиграл, репутация испорчена, друзья отвернулись. Он ведь не только меня обманывал. А такая история никого не красит. «Дима, иди к ребятам». Судя по тому, что бывший муж был в стельку пьяный, и дико зол, мне предстояли нешуточные разборки. Ребенка в это втягивать совершенно не хотелось, поэтому я намеревалась поскорее спроводить его под защиту стен детского дома. «Помнишь о нашем уговоре?» Я улыбнулась, показывая, что все в порядке и беспокоиться не стоит. «Ну все, беги, а ты замерзнешь». Пока, Лиза. «Ну уж нет, никуда этот щенок не уйдет. Стоять, я сказал!» Я обернулась, готовясь дать отпор пьяному озлобленному мужчине, но слова застряли где-то в горле. То, что предстало перед моими глазами, напугало до чертиков. Леша, пьяный настолько, что не мог нормально стоять на ногах, опирающийся спиной на мою машину и машущий пистолетом. У молодости он увлекался стрельбой, да и в дальнейшем не забрасывал периодически, пропадая в тире, так что раскачивающаяся из стороны в сторону рука не давала никакой надежды, что Лёшка промахнется. Если захочет, попадет даже в таком состоянии. Мне ли не знать? Что тебе нужно? С трудом, но я смогла говорить ровным голосом. Ребенок тут ни при чем, пусть уйдет. Виноват я помнишь, он идет, а мы уедем отсюда и во всем разберемся. Я очень крепко сжимала руки Димы, не позволяя выглянуть из-за моей спины, чтобы он не оказался под прицелом даже случайно. Мужчина расхохотался. «Точно! Машина! Прокатимся, тварь! Но для начала...» Лёша в два шага оказался передо мной и на наотмашь ударил. Я не смогла закрыть лицо, удерживая Димку. За что и поплатилась? Не удержавшись на ногах, упал, чувствуя, как звенит в голове, а из носа хлещет кровь. «Гад!» — пропитанный яростью детский голос заставил меня прийти в себя, но я лишь успела увидеть, как мальчишка проскочил мимо и бросился на взрослого мужчину с кулаками. И тут прозвучал оглушающий звук выстрела. А дальше все как в кошмаре. Мне лишь оставалось наблюдать за падающим на землю телом смешливого мальчишки, которого я мечтала назвать своим сыном. И такая тишина воцарилась внутри. Словно время остановилось, и окружающий мир замер. Пара бесконечных секунд и буря эмоций обрушилась на меня, грозя утопить в неверии, отчаянии и раздирающей на мелкие клочки душу боли. «Нет, нет, нет!» Не обращая внимания на содранные ладони и колени, я подползла к ребенку и обхватила его голову, пытаясь заглянуть в глаза, ища там признаки жизни. «Димка, Димка, очнись, слышишь?» Ужас накатывал на меня с такой силой, что становилось трудно дышать. На место неверию пришло осознание случившегося, а боль рвущая душа пробудила ярость, затмевающую разум. «Лиза!» Напротив на колени упала Лешка, протягивая к Диме трясущиеся ладони. «Господи, что я наделал! Быть этого не может! Дима! Дима, очнись! Я не хотел! Димка, но ну же!» «Не прикасайся к нему!» Это казалось таким неправильным, что внутри тут же вспыхнула злость. «Не позволю». В этот миг в голове Набатом била лишь одна единственная мысль — уничтожить виновного. Не помню, как попытка оттолкнуть мужские руки от тела ребенка переросла в желание перехватить отброшенный пистолет, вот только Лёша оказался проворнее. И тогда я накинулась на него сумасшедшим ором, намереваясь разорвать убийцу на куски. Кажется, меня пытались успокоить, остановить, но разом уже был поглощен яростью и болью. Чудовищное сочетание для отключения мозгов. Как бы мужчины мне не хватало, я находила силы вырваться. Раз за разом. Попытка за попыткой. Себя пришла от оглушающего звука. Я остановилась, чувствуя, что силы утекают, как вода через решето. Мысли прояснились. Бывший муж прижимал меня к себе одной рукой, Тогда как вторая была зажата между нами вместе с пистолетом, в его глазах стоял ужас. Ноги меня больше не держали. Не упал я только потому, что крепкие руки не позволили. Я сейчас в скорую.. Лиска, ты только держись, слышишь? Я сейчас. Где же, мать, его мобильник? Держаться было не за что. Не за кого. Не для кого. От того и не хотелось.